Глава пятая Сурдолога Настя почти забыла. Та сидела на диване в брючном костюме и не замерзла на улице. С замотанными в ватрушку волосами, строгая и немного прозрачная, цвета рыбьих костей и крахмальной воды, дивана, мира вокруг. Ее Настя почти забыла за несколько лет. Смутно вспомнила, когда та постучалась в кабинет. Работали как-то раньше. «Нам назначено. Женщина с сыном придет. «Да, да, присаживайтесь», — указала Настя на диван. Вроде бы что-то такое про назначено говорили. «Скоро они?» «Да вот должны уже. Опаздывают». «Ну, давайте подождем. Вам заварить чай или кофе?» «Нет, спасибо». И сурдолог подтянулась, схамелеонилась. Настя посмотрела в свой блокнот. 9.30, Пет Макарова, Марина, ШК, Инт, 1В, номер 21. М плюс М6Л. Ну да. Мать плюс сын. Глухие учатся в коррекционках первого вида. Конкретно в этом случае речь идет о школе-интернате. Настя бывала в ней. Тихое место, погруженное в вечный сон-час. Самы в аквариуме. Раз глухого мальчика сейчас приведут сюда, значит, уо. По крайней мере, я подозрение. А подозрения... Подозрения во всем чаще всего подтверждаются. Впрочем, если и уо, то все равно учиться там же будет. Просто по своей программе. Физкультура, труд со всеми, русский, математика, окружающий мир... такой охрененно разнообразный окружающий мир... отдельно. Ритмика, наверное, тоже со всеми. «Да, у них есть предмет такой, ритмика. Поют под жесты, а ритм подается по полу громоздкими аппаратами. Сейчас, может, и другая техника появилась. Поменьше, поновее. Хотя, учитывая финансирование госучреждений, там может стоять и пьяный дворник, который здоровенной деревяшкой не в такт стучит по полу». Стук выдался громким. Настя вздрогнула. «У кабинета высилась женщина». За ней горбился низким телом сын. Обоих, видно, было наполовину, вторую половину взяла на себя стена. «Входите», — сказала Настя и стала раскладывать на столе бумаги. Но никто не зашел. Настя подняла взгляд и увидела, как сурдолог обращается к пришедшим. Оба глухие. Как не подумала, блин. Настя подзабыла жестовой. Да и не то, чтобы раньше знала его хорошо. Сурдолог дважды погладила правой ладонью левую, подняла и опустила обе ладони. «Добрый день». Мать покрутила слегка поднятыми руками. «Ага, типа того же». Сурдолог поднесла руку к подбородку, выставила два или три пальца и покрутила ладонью. «Кажется, чаю?» Женщина помотала рукой, затем сжатым кулаком дотронулась до лба и подбородка. «Нет или нет, спасибо». Что-то такое. Дальше Настя не все понимала, но вроде бы речь шла о готовности женщины и ее сына. Настя чувствовала себя неуютно. Была чужой в своем кабинете. И, как назло, Наташа с солей ушли к Золотухину буквально несколько минут назад. Она присмотрелась к мальчику. Стоял спокойно, с любопытством оглядывая комнату. Немного нервно реагировал на движение. Присматривался к каждому жесту, оборачивался на каждое шевеление. Спустя пару минут она встала и подошла к женщине с сыном, как хозяева приветливо и осторожно идут к новым гостям. Сурдолог ее представила. Женщина ответила. «Здравствуйте, я Ирина». Не ответила, а пробулькала. «Это Коля». Мальчик только кивнул и смотрел на Настю изучающе. «Какой умный взгляд!» Будто оценивая домашнее животное, подумала Настя. «Коля знает жесты?» Спросила она у сурдолога, когда шли на тестирование. «Некоторые. У него странное восприятие поступающей информации. Он читает медленно. Мало запоминает, плохо пишет. Наряжа не говорит. Не очень ясно, много ли понимает. Хоть с кем-то он говорит. Пишет. «Мало» поэтому и нужна ваша оценка. Но тут, скорее, не совсем моя оценка. По глухим Настя не специализировалась и на оценке сидела больше в качестве помощника, который может составить второе мнение, если потребуется. Первое же мнение принадлежало Оле, которая когда уже там вернется от Золотухина-то, господи? Эта Оля была по нарушению слуха, вместе с психологом составляла программу тестирования Задания с простыми объяснениями, письменными инструкциями. Ничего на слух. В итоге Настя сидела больше на подхвате, сама чувствуя себя глухой, тупой и никакой. А Оля даже иногда сама что-то говорила мальчику на жестовом, хотя рядом сидела сурдолог. Улыбалась, и вся эта ее улыбка была тоже жест. Поэтому, когда после они объясняли матери, в чем дело, Настя в основном значительно кивала. И еще раз смотрела эти бесстыжие, взъерошенные пуговицы на пальто мамаши. Умственной отсталости нет, показывала жестами Оля, дублируя губами. А Настя пыталась понять, и ей было сложнее, чем глухой. Улавливала только общий смысл коротких простых фраз. На жестово можно сказать почти что угодно, но для лучшего понимания, конечно, надо строить простые короткие предложения. Такой детский-детский язык. «Коля еще не сформировался, и в школу вы его отдали рано. Коля адаптируется. Если появятся проблемы, обратитесь к педагогам вашей школы». Мама уточняла детали. Оля их комментировала. Губы шлепали, пальцы гнулись. Кроме тех, кривых после перелома. Пожизненный акцент. Пару раз обратилась с вопросами к Насте. «Для приличия. Показать, что та здесь не просто так». Иногда у глухих бывают задержки в развитии и в речи, отвечала Настя, доверив перевод сурдологу. Но все будет хорошо. И действительно, у Коли все было в порядке. Образное мышление это понятно в его случае, визуальное восприятие. Отстраненность, да. Холодность, даже некоторая молчаливая апатичная надменность, да. Но и ум, да. Это было понятно. Как я рада, что все хорошо! Пышно восклицала всегда сочувствующая детям и вообще людям Оля, когда мать с сыном ушли. Будет учиться по общей программе со всеми. Вырастет большим и сильным, вставила Наташа. Ему же лучше, решила Настя. Социализируется быстрее. Надеюсь, все у него будет хорошо, улыбалась Оля, погружаясь в документы. Погрызывала ручку и смачивала палец, листая страницы. «Заметила, какой он гордый?» Обернулась к Насте Наташа, мельком взглянувшая на Колю после диагностики. «Прямо же распирает его!» «Да, есть немного». Настя вспомнила, как мальчик на нее смотрел. «Вот, бывает у них такое. Когда с детства их гладят по головке за любой чих». «Это не только у глухих, вообще у всех с патологиями». «Но у глухих особенно!» «Вообще слабослышащих становится меньше!» Оля отвлеклась от документов и задумчиво не смотрела перед собой. «Вымирают!» — кивнула Наташа. «Типун тебе! Просто появляются меньше!» «Слава богу!» «Ты не зарекайся! Если совсем исчезнут, ты работы лишишься!» «А почему их меньше становится?» — спросила Настя. Там разные исследования делали, как э, подходят друг другу... — Гены, — перебила Наташа затянувшуюся Олю. — Сейчас можно определить, какую комбинацию дадут гены обоих родителей. Ну, частично. И вот родители, у которых все плохо с наследственным материалом, решают не рожать глухих детей. Спасибо им за это. — Да, точно, — кивнула Оля. Ну, еще раньше какой-то антибиотик давали младенцам, которые заболевали чем-то, тоже не помню, чем. Он к глухоте приводил. Убивал слуховой нерв. Сейчас не дают уже. Опять же, спасибо им за это. «Родителям?» Оля оторвалась от бумаг и неотрывно смотрела на Наташу. «Каким родителям? Врачам! Не родители же кололи!» «А, ну да. Интересно, я про это не слышала», — отозвалась Настя. Читала какую-то статью пару лет назад. Воспитатель Марина Валентиновна стояла перед девятым классом и объясняла про важность подготовки чего бы то ни было заранее. Это было введение. «Рассада», как объясняла себе любившая дачу и земельку Марина Валентиновна, которую, в общем-то, к земельке уже тянула. С детьми нужно было начать учить песни. Через два с половиной месяца — выпускной. Девятый класс традиционно должен дать номер. Несколько песен, не больше трех, а можно и две, не перенапрягитесь. Стандартный набор. Выпускные в коррекционке были незамысловатые и всегда строились одинаково. Речи директора, учителей и воспитателей, выступления учеников, речи родителей, после — чай с пирогами, любимая часть детей, да и чего греха таить всех, без алкоголя чего греха таить, к неудовольствию взрослых. Хотя кто-то между делом и успевал налить. Я вам сейчас раздам текст первой песни. Мы с вами начнем ее разучивать. Марина Валентиновна клала перед детьми листы с распечатанными словами. «Начинать учить всегда лучше заранее. Это не быстрый процесс. А из-за того, что домашних заданий детям не давали, разучивать песни можно было только в школе». «Примечание. Песня «Мы желаем счастья вам»» написанная Стасом Наминым на стихи Игоря Шоферана в 1982 году. «В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу доброе ждем порой мы весть». Марина Валентиновна раздала листочки и встала перед классом. Мешанина детей. Средних, поумнее, поскромнее. Очень красивых, патологически некрасивых, с обычным выражением лица и с облунелым. Все ингредиенты для набора дебильности. Простите, нынче легкой степени умственной отсталости. Марина Валентиновна собиралась на пенсию. Доведет этот класс и все вперед, или не вперед, но точно все. Сын обещал помогать. Без него о пенсии нечего было думать. Одной водой и святым духом не прожить. Посмотрите на листочки перед вами. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Песня может быть вам знакома. Наверное, многие из вас ее слышали. Давайте сначала прочтем первый куплет. Начало песни. Кто? Дима? Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Диме песня знакома, где-то он ее слышал, наверное, по радио в машине отца, или где? Он читает и чувствует, что весь кабинет обращен к нему. Все одноклассники, шкафы, воспитатели, стены, все смотрят на него. Дима не любит внимания, не любит петь, читать стихи и вообще выступать, не любит. Он смущается и вообще и становится меньше. Читай, Димочка. Гу. Угу. Он дочитывает слова до пробела после слов и смотрит на Марину Валентиновну. Взгляд останавливается на ее полных ногах. Они обтянуты плотными коричневыми колготками, торчат из серой юбки, как две ножки гриба. Дима видел какой-то такой, когда ходил с бабушкой в лес за поселком. Они тогда собирали грибы и ягоды. Бабушка сказала, без ее одобрения ничего не срывать и не есть. Марина Валентиновна кивает и говорит. «А теперь давайте попробуем спеть эти строки». И спела их сначала сама. «Теперь давайте все вместе». «Читайте по листочкам. Раз, два, три». Класс вместе с Мариной Валентиновной начинает петь. Нестройный хор рассыпается на голоса. Они летают по кабинету и отскакивают. Как вилки падают на пол. Возвращаются к хозяевам, пройдя через тридцать одно ухо. У каждого по два уха. Кроме Васи. У него одно. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Так учителя любят ругаться. С Васи нет. У него не вылетает. На шестой раз пение выходит немного стройнее, чем на седьмой. И Марина Валентиновна говорит, что мы переходим к припеву. Он получается лучше. Он проще и понятнее. И Диме нравится больше. Он даже начинает улыбаться, понимая, что получается. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Песня эта, конечно, осточертела да нельзя. Все уже 50 раз забыли, кто ее написал и когда спел. Зато ежегодно она звучит на выпускном. Не особо удачно, это понятно. Это по умолчанию. Вот и сейчас исполнение оставляет желать лучшего. Даже совершенно немузыкальный слух Марины Валентиновны улавливает совершенно немузыкальный гул ребятни. От чего ждать от группы умственно отсталых детей?» У них были уроки музыки, но что там, разве кто научится петь? На таких уроках даже здоровые дети не учатся ничему. Марина Валентиновна без претензий, это она так, просто. Она все понимала. Сначала нужно было выучить слова песни, а потом уже думать над деталями исполнения. Совсем забыть про них было нельзя. Родители, из тех, что вспомнят и придут, Тоже хотели услышать и увидеть от своих детей что-то более или менее вразумительное и облаченное в более или менее сценическое тело. Марина Валентиновна была молодец. Она всех всему научила и этих научит, и только потом уйдет. Отлично! Давайте теперь соединим и споем целиком, полностью. Давайте по листочкам: 3-4. Три, Говорю, три-четыре! «Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим!» Руки зачерпывали манку, просеивали сквозь пальцы. Она струйками летела обратно на подносы и ложилась небольшими бело желтыми сугробами. Движения повторялись и повторялись. Помещение наполнял тихий звук перебираемой, пересыпаемой крупы, почти звуки для медитации, если бы не остальные звуки. Девятиклассники сидели и погружали пальцы в незаваренную манку. Манкография. Динара была спецом по нетрадиционным техникам, помогающим развить возможности детей и потенциально помогающим, а вообще как повезет, скорректировать их поведение, привить социальные навыки. Одной из главных проблем в гособразовании для УО, как считала Динара, было то, что предметы оставались максимально формальными и ничему, по сути, не учили. К моменту выпуска из школы дети совершенно не интересовались изобразительной деятельностью. Не могли ни рисовать, ни лепить. Даже не знали некоторые банальные предметы для рисования. Например, восковые мелки. Матерь Божья, некоторые серьезно не знали, что такое мелки. На уроках они, если изображали что-то, то очень сконфуженно, робко, не самостоятельно, даже не использовали все пространство листа. Полное отсутствие художественного замысла и направленности. Нет, Катенька, эту манку не надо есть. И вот тут-то и появлялась Динара с ее нетрадиционными техниками такими необычными, эффектными, немного даже изысканными давала уроки занимающимся на дому, или их родителям, или по приглашению фондов, лекториев, центров, групп поддержки. Месяц назад она приехала в свой любимый салон и, пока ей делали шелак, разговорилась с владелицей, старой знакомой, у которой сын учится в коррекционке. И потом, вот бы ты там учила, я бы хоть спокойно была. Динара подумала, почему бы и нет? столько возможностей, не финансовых понятно, но научных, возможностей для статуса, опыта, портфолио. И несколько дней эта идея в ее голове тушилась под разными соусами и в конце концов оформилась в блюдо. Поработать в школе до конца учебного года, а там и москва недалеко. Важную роль играли нетрадиционные методики. Они расслабляли и раскрепощали детей. Помогали передать то, что обычными способами сделать трудно. Дети рисовали пальцами, ватой ватными палочками, так называемыми сенсорными пакетами. В пакет с застежкой-зиплок наливаешь гель для волос, добавляешь краситель, блестки, перемешиваешь, отрезаешь чуть-чуть уголок, чтобы вытекало тонкой струйкой, и даешь ребенку. Главное не умри, пока за день до этого делаешь пакеты на весь класс. За Динару эти пакеты иногда делала помощница. Работали с большими раскрасками, где номерами были обозначены цвета. А вот сегодня — манка. На подносах с крупой девятиклассники выводили узоры, небольшие картинки, а когда заканчивалось терпение, просто играли, делая из крупы небольшие кучки. Динара подсказывала, что изображать. На сегодня выбрала колобка. Сравнительно простая и понятная визуализация. Положила старуха колобка у окна, чтобы остужался. Задание подходило идеально, к тому же успокаивало. Главным образом Динару. Если не обращать внимания на рассыпанную по полу манку, будто за окном была пустыня, и песок сыпался с ботинок. Рисовали по сценам. Динара говорила фразу, и дети ее визуализировали. Квадрат окна, в нем круглое тело. Те, что с фантазией, окно разукрашивали, приделывали узоры палочками, прямоугольник подоконника, раму. Дима Спиридонов вот успел нарисовать домик. Динара ходила между рядами и смотрела. Произносила следующую фразу, и рисунок на манке исчезал, будто смытый водой на том же песке. И начинал появляться следующий. Вот у Димы тянулась дорога. В углу только солнце. С боков полнели деревья, а между ними на правах главного героя круглился колобок. Все это наливалось воображаемой краской, пестрилось цветами яркого солнечного дня. Дима посмотрел-посмотрел на рисунок и добавил колобку лицо. Глаза и улыбку. Чистый мотикон. Динара улыбнулась. Дверь открылась, и в кабинет заглянула голова Насти Новоселовой. «Динара Саидовна, извините, пожалуйста, можно мне ненадолго Диму Спиридонова забрать?» «Колобок, колобок, я тебя съем». Настя шла по коридору, прокручивая в голове вероятный диалог. «Извините, можно я у вас украду Диму? Дальше он быстро выйдет, а потом уже неважно, она ей ничего не сделает». Не так уж и сложно. Настя бы не шла к ней, но нужно было уезжать. Отпросилась с работы и за Крис. А потом выходные. Нужно было поговорить с Димой. Сегодня он был какой-то очень грустный. Совсем поникший. Поздоровался одним тихим словом и прошел, прокладывая взглядом дорогу. Настя сначала решила, что ладно, со всеми бывает. Она на обеде увидела, что он даже не ест. Так тычет ложкой какую-то гарнирную кашу. Дверь в кабинет, где старая знакомая сейчас вела урок, выглядела тяжелее, злее, чем остальные двери. Настя с силой, выплеснув огромный внутренний импульс, потянула ее на себя. И, казалось, та открывалась, по крайней мере, одну вечность. Тянулась, делила расстояние на отрезки, но не могла распахнуться окончательно. Настолько Настя не хотела, боялась туда заходить. «Динара Саидовна, извините, пожалуйста, можно мне ненадолго Диму Спиридонова забрать?» Динара, проходящая в этот момент между рядами, застыла, и только одной головой, шарнирной шеей, повернулась к Насте. «Зачем?» «Мне так, на минуточку, по учебному вопросу. Настя стояла в коридоре, только заглядывая в небольшое дверное пространство. Но ей казалось, что она покраснела и загорелась вся, и особенно пекло почему-то затылок. «Учебные вопросы как раз решаются сейчас. У нас на уроке. А вы можете поговорить с Димой после. Осталось…» Динара повернула голову на застывшем теле к настенным часам. «25 минут». «Катится колобок, а навстречу ему...» Медленно начала она, проходя дальше. И отвлекшиеся ученики вернулись к своему странному занятию, погружая руки в какой-то песок. Настя толкнула дверь. Закрылась-то быстрее и легче, чем открывалась. Кожа гудела, но на этот раз от Настиной злости, от бессилия и злости. Пошла к себе. Недолгий путь. Пара дверей и поворот. Здание небольшое. Нужно было собираться и выезжать. Крис, наверное, уже заждалась, а еще больше ее классная. Задумавшись, Настя застыла в одном рукаве пальто. Слушайте, девочки, а вы уже знакомы с нашей новенькой по искусству Диана Динара, как ее там? Это? Видела в столовой обменялись парой фраз. Посоветовала ей не брать те пельмени. Ответила Наташа: склизкие такие. А что? «Я тоже видела», — пропеликала Оля с вечно изменяющимся от ситуации к ситуации голосом. «Но мы не общались». «И как она вам?» «Вроде бы хорошенькая», — улыбнулась Оля. «Она не показалась вам... М -м, резкой, надменной?» «Нет». «Да нет». «Знает себе цену», — добавила Наташа. «Это хорошо». «Да уж». Тихо хмыкнула Настя. «Цену себе знает». Да влезла в пальто и закинула на плечо сумку. До конца урока оставалось еще время, но она хотела попрощаться с коллегами пораньше, пока те не начали снова выспрашивать. «Ой, а куда едешь? Куда отпрашивалась?» «Да ладно, у дочки проблемы с учебой, мы помним ее вот такой!» И смаковать. Настя попрощалась и снова пошла к кабинету Динары. Пару минут присела на ободранный стул рядом. Звонок прозвенел. Скоро послышалось шебуршание, и еще через две минуты дети, видно, долго собирались, вышли из класса. Среди них Дима. Увидев ее, он слегка улыбнулся, и его бледное лицо даже приняло чуть теплый оттенок. Но улыбку быстро унесло. Он подошел. Здравствуйте! Негромко. Привет, Настя встала. Слушай, я хотела. Ты что, все это время здесь сидела и ждала? крикнула Динара, выходя из кабинета. Нет, я под дверью лежала, чтобы не пропустить. Настя разозлилась. Динара улыбнулась и завернула за угол вместе с отстававшими детьми. Настю проняла легкая дрожь. Она стряхнула ее с себя, мотнула головой и снова к Диме. Слушай, ты что, сегодня такой грустный? Что случилось? Дима был весь из-под сползавших на глаза волос. Бабушка болеет. Сильно болеет. О, что случилось? Дима рассказал, как бабушка упала и как ее увезли. Вчера. Еще не привезли обратно. Диме говорит Юля. Инсульт. Ин. Сульт. Хотя ты и слова такого не знаешь. Собирайся, мы едем в больницу. Они едут в больницу. В дороге папа что-то говорит. Давление, скорая, стационар. Дима слушает пополам. Его внимание пошло рассеиваться, когда он услышал про бабушку. А бабушка в больнице. Теперь он хочет только увидеть бабушку. И вот едет в больницу. Он ее видит. Время посещений прошло, но папа договорился. Бабушка лежит в палате с пятью людьми. И все они бабушки. Это тихое, больное место. Все молчат и много лежат. К бабушке пустили только на несколько минут. Диме не дают обнять. Он может только смотреть, а перед уходом желает выздоровления. Чтобы она выздоравливала и приходила. Лицо бабушки почему-то перекошено, как у некоторых детей, которых Дима иногда видит в школе. Рядом с ней капает тихая жидкость из пакетика на ножки, но на такой большой ножке, будто кран не закрутили. Дима думает, что не хотел бы оказаться здесь. И сейчас здесь быть не хочет. Но бабушка... Бабушка... Выздоравливай, бабуля! Бабуля! Он все таки подбегает к бабушке и обнимает. Бабушка ойкает и тяжело дышит. Не двигается. Бабушка. Бабушка! Текли срединные мартовские будни. Хоть солнца еще не хватало для растопки ледяных залежей, его однозначно стало больше. Мира стало больше вокруг, и это чувствовалось во всем. Настя, еще утром радовавшаяся весне, а сейчас погрустневшая, помутневшая из-за Диминой бабушки, ехала медленно, веляла задумчиво. Переживала. Дима. Да и бабушка, однозначно положительная героиня в истории и в целом симпатичный ей человек. Настя с теплом вспоминала ту встречу в школе. Подъехала к школе. Не к своей, к Кристининой. Как много школ. Только и успеваешь ездить из одной в другую. Расчищенная обочина, сетка ровных дорожек на подходе. Крис уже стояла на тротуаре и ждала. Настя вышла из авто и пошла вслед за дочерью. Посмотрела на облагороженный фасад. Частная школа. Неплохой ремонт и еще более неплохие ежемесячные взносы. Они шли молча, говорить было не о чем. Впрочем, возраст такой, что не особо говорится. Прошли через турникеты, миновали охранника и гардеробы, поднялись на пару этажей и вот уже направлялись к кабинету классной руководительницы. «Клара Леонидовна, дорогая, сраная Клара Леонидовна, по какому поводу ты вызвала меня на этот раз? По какому такому поводу, что нельзя было обсудить по телефону? Что мне стоит знать, когда я зайду к ней?» Крис пожала плечами. «Что она тебе мозг вынесет?» «Это безусловно», — ответила Настя, поскольку что правда, то правда. «А еще? Ты мне ничего не хочешь сказать?» «Нечего мне говорить, иди уже!» Крис повернулась и пошла к диванчику напротив кабинета. «Я здесь посижу. Она может захотеть и с тобой поговорить. Она со мной сегодня уже наговорилась». Забралась ногами на диван и достала телефон. Настя смотрела на дочь. ее брови с кольцами, казавшимися одной серебристой змеей, Бреши в джинсе. Пару тонких косичек с лентами. И думала. Может, не надо было переводить ее сюда. Училась бы в общеобразовательной, как все обычные дети обычных родителей обычного мира. Может, тогда не стало бы такой. Слишком в себе, слишком другой, слишком «что это за девочка?» Слишком постоянно «другие дети вон что, а ты?» Взрывающийся тихо внутри и редко, но все же громко на других. Или было бы еще хуже? Говорила же местная директриса. «У нас высококлассные специалисты. Не просто с улицы или института. Находят подход ко всем. Девочке будет у нас комфортно». Настя смотрела на девочку и думала, «Это уже комфортно или еще нет?». И еще после разговора с Серёжей на кухне она иногда думала, сколько ей не нравится в Крис от самой Крис, а сколько от неё, от Насти, а сколько из того, что Настя не может простить себе и Крис тоже, хотя та об этом и не догадывается. Писем гнева было много, Натан Георгиевич открыл для Насти портал в еще одну бездну. Но отличие этой бездны было в том, что в нее можно было кричать. А она, вопреки Нитше с пар по философии, хоть там что-то было и просмотреть, не кричала в ответ. Помогла она только с Сережей, и то на время. С Крис — нет. Ничего никуда никогда не девалось. Все постоянно было вокруг. Кружила рядом, зудела в боку. Постучала, открыла. «Клара Леонидовна, можно?» Та оторвала взгляд от стола с бумагами, над которым нависла большой трясущийся горгульей. «Конечно, входите!» Настя прошла через кабинет и встала около училки. Напротив большого плаката с рисованными человечками, изо ртов которых вылетали облачка с английскими словами. How do you do? I'm fine, thanks. Fuck ye and goodbye, dear Clara. В голове гудели навязчивым, не кстати разбуженным роем мысли. Что скажет? Я слышала, что вы снова работаете в коррекционной школе? Донеслось из недр этого существа. Зашла с козырей. Настя стояла посреди элитной школы, по умолчанию считая себя выше этой старой брюзги. Не потому что задавалась, а потому что эта старая брюзга была слишком надоедливой, тупой и вообще. Стояла Настя, дорого одетая, жена мужчины с суммами, с гордо приподнятой головой. «Да, вернулась». Настя села за первую парту. «И так?» «Да, у нас, говорят». «Я так за вас порадовалась!» «Спасибо!» Настя выудила из мимических загромов натянутую улыбку. «Анастасия Федоровна, спасибо, что пришли! Нам с вами надо обсудить учёбу Кристины!» Настя напряглась, приготовилась и чуть подалась вперёд. «Я вас внимательно слушаю!» «Конечно же, куда мне от вас деваться!» Клара Леонидовна начала рассказывать своим шепелявым басовитым гулом, брызжа слюной в радиусе полуметра. «Понимаете, Кристина девочка интересная, непростая. Конечно, к ней нужен особый подход, но мы стремимся, чтобы в классе была здоровая атмосфера, чтобы все друг друга любили. И у нас очень дружный коллектив, понимаете?» «А Кристина как будто бы не хочет нас в этом поддерживать. Она не уживается с одноклассниками. Она очень дерзкая, понимаете? Постоянно дерзит даже учителям. И, к сожалению, вот даже если посмотрим в классный журнал...» Настя пыталась успокоить нервы, по которым дикция Кристининой класснухи резала, будто тупым заржавелым ножом. Настя смотрела на ее губы и прикидывала, какие упражнения ей можно назначить. И грешным делом представляла, как Клара Леонидовна давится винной пробкой. И становилось чуть легче. И как с такой речью, с таким дефектом пустили преподавать английский? Может, поэтому-то Крис его и не могла выучить столько лет? Клара Леонидовна в негодовании рассказывала о поведении Настиной дочери. Тыкала в шершавую газетную бумагу классного журнала, показывая неудовлетворительные оценки. «Понимаете, она совсем-совсем не хочет учиться, не хочет идти на контакт, с ней невозможно спокойно поговорить. Вы видели, в чем она ходит, это же совершеннейшее безобразие». Начав с того, что Кристина девочка особенная, классная дошла до того, что с девочкой нужно серьезно разговаривать, вправлять мозги, иначе вырастет непонятно кто. Сейчас тот самый возраст, когда все решается. Настя смотрела на брызжущую изо рта Клары Леонидовны слюну, И подумала, что напротив нее сидит не человек, а отъевшаяся плюющаяся кобра. В целом было похоже. Насколько Настя знала, у Клары Леонидовны детей нет. И мужчины. Только блузкие и пробивающиеся старческие усы. Так что вот уж кого Настя слушать не собиралась, так это ее. Я понимаю все, Клара Леонидовна. Непростое поведение, возраст. Но давайте мы поспокойнее решим, обговорим это. Вы видите, что ей сложно. Она пытается понять себя. Может, пока не получается, но это пройдет. Никого же не убила, не украла ничего. Пока что. Клара Леонидовна, я бы вас попросила. Тьф, да я тут вам. Да я вам помочь, Хафю, а вы. В знаете, у нас все-таки приличная вкола. Тут не может быть всякого предела. «Я вас поняла.» «Да. Хорошо, я с ней поговорю». Но даже несмотря на это, Настя нагревалась и злилась не только на сидящую перед собой жабу. Она была, конечно, за дочь. Но ее бесило, что из-за упрямства, из-за пубертатного, простите, нонконформизма дочери, она должна сидеть здесь и выслушивать это всё. Та не удосужилась усмирить свои гормоны, а теперь попадает за это Настя потому что кристине то все равно от нее отскакивает рикошетит а настя слушать обязана она же мать отсидев положенные полчаса сокрушенно помотав отсеченной головой она сказала что приложит все усилия в воспитательных вопросах что кристине мало не покажется заменим ремень дубинкой но вы тоже будьте пожалуйста полояльнее и пошла к двери. «Думаешь, твоя ее послушает?» спросил Максу Крис, которая лежала головой на его коленях. Небольшой диванчик напротив кабинета. «А хуй знает. Обычно она ее слова на два делит. А я бы делила на десять. Или вообще на ноль». «На ноль делить нельзя, дурочка». «Да пох!» Кристина засмеялась и тут же замолчала. «Ненавижу, когда она мать вызывает». «Все ненавидят». «Слава богу, она у меня не ведет. «Да уж». Помолчали. «Знаешь, я бы куда-нибудь сбежала». «Прямо сейчас?» «Твоя Маманж там». «Да нет, вообще. От всего этого я бы сбежала». «И куда?» Макс смотрел на нее сверху. Крис смотрела в потолок. «В том и дело, что некуда». Из кабинета Клары послышались шепелявые завывания. Крис вскочила, пока мать не вышла. «Но если бы было, куда?» «Ты сейчас про розовую страну с единорогами?» Макс с улыбкой. «Да нет, просто про... место, где было бы все не так. Я бы нашла себе какого-нибудь нормального парня, не мудака. И ты бы нашел кого-нибудь. И нас бы никто не трогал». Нам бы все взрослые не садились жопой на голову. Да уж. Долго они там еще? Макс кивнул на дверь. Не знаю. Крис подскочила к двери. Давай послушаем. Макс подошел вслед за ней. Из кабинета слышался приглушенный голос Клары. Вот недавно она подралась с девочкой из одиннадцатого класса. Вы представляете? Мать Крис что-то спросила. Клара ей ответила. Я, конечно, обещала не говорить никому, но подралась с Юлей в в найте ее родителей в комитете ТОВа. Ой, ну ясно. Криса отошла от двери. Сейчас она по всем пунктам пройдется. А это Впередонова со своим братцем меня затрахали уже. Прикинь их младший в маминой школе. Но им почему-то можно иметь родственников в школе для отсталых, а мне нельзя. Думаю, дело не только в этом. В смысле? «Ну, то есть тебя не любят не только из-за этого? Ты же у нас вся такая альт!» Крис замычала что-то, как дверь в кабинет Клары начала открываться. «Подождите, Анастасия Александровна!» «Да». Мама ученицы закрыла дверь и стояла. Смотрела, смотрела. Клара Леонидовна встала из-за стола и начала неловко переминаться. Надо было попросить эту женщину все организовать. Не заниматься же ей этим самой правильно, еще не хватало. Дочь этой иноземцевой что только не вытворяет, надо и честь знать. Пусть отвечает за своего питомца: в школе пусть помогает. Благое дело. Примечание. На благие дела Кларе Леонидовне было наплевать. На благие дела Клара Леонидовна наплевала с два десятка лет назад, на заре своей карьеры, когда поняла, что не твори добра, не получишь и ничего. И вообще ты ничего не получишь, что бы не творил, что бы не вытворял. И дети все эти, не дети, а дьяволята, сущая вампирская нечисть, которая вылилась, вытекла, выпала, как из кишки в регулярно подтверждаемую первую учительскую категорию с регулярными попытками овладевания, завоевания высшей категории. Но стены те были неприступны, как стены феодальных замков для злых бесполезных матчей. В отличие от расстройств. Уж те-то были преступны, доступны, цветущие и чудо как хороши. Вспухали нарывами, шалили метеоризмами, падали давлением, как падали со скалы рыцари и Клара Леонидовна регулярно вспоминала слова матери, которые та говорила последние десяток лет своей жизни и говорила уже под конец. Дрожащим ртом «не», смотря бельмовыми, бельмяшечными даже глазами. Была бледная, только черные волосы на подбородке бросались в глаза. «Не проси ничего. Не дадут сами, все равно не проси, пусть провалятся». Клара Леонидовна думала, что как же она была права. Мама, как же была права. Пусть провалятся. Анастасия Александровна, вы как член комитета... Может, хоть что-то полезное этот комитет сделает? Не согласитесь ли нам помочь? Помню, что у вас прекрасно получается с мероприятиями. Особых дефектов в своей речи Клара Леонидовна не замечала. Так мелкие шалости языка во рту. С кем не бывает поэтому позволяла себе говорить, если не вычурно и надменно... Ну, ладно, все же слегка надменно можно. То, по крайней мере, с высоко поднятой головой, хоть так пытаясь возвыситься над другими людьми, которые все были выше ее сантиметров на 15 минимум. Видите ли, у нас в традиционный праздник концерт в честь дня рождения школы. Ну, вы помните такие чудные, уютные концерты с чудными номерами, И вы бы нам очень помогли. Не организуете ли небольшой концерт? Раз уж с 23 февраля не получилось, в этом году как раз наш класс ответственный. Мамаша Иноземцева, стоя у двери, задумалась, помолчала. Покачивалась, стояла. Тоже мне «Здравствуйте» называется. Знаете, нет. Я теперь работаю, и у меня нет времени. Совершенно. «До свидания!» Клара Леонидовна аж задохнулась. «Дерзость! Дерзость!» Захватывая рябыми щеками в воздух, она выпалила. «Знаете ли, я не все сказала про вашу дочурку!» «Не хотите ли сесть?» Самая сладкая приберегла. Накрыла полотенчиком, чтобы не остыла. «Ваша дочь еще и драчунья! Вот недавно она подралась с девочкой из одиннадцатого класса, вы представляете?» Клара Леонидовна злобно посмотрела на Иноземцеву-старшую и, увидев ее реакцию, улыбнулась. Идем? Резко, устала и на автомате, спросила Настя у Крис, выйдя из кабинета. Не больше получаса сидела там, но этого хватило, чтобы выйти из себя и полностью истощиться. Идем? Тут увидела какого-то парня худой, в одежде, в облипочку. Стоял рядом с Крис, немного поеживаясь «Здравствуйте, молодой человек!» Настя внимательно его оглядывала. «Кристина, ты нас познакомишь?» а «Да, мама, это Макс». «Здравствуйте, Анастасия Александровна!» Слегка склонил голову. «Привет, вы одноклассники?» Настя его не помнила. «Новенький?» «Нет, я из одиннадцатого». «Понятно. Что понятно? Она с этим или...» Потом разберется. устала. Повернулась к дочери. Идем? Крис попрощалась с новообразованным Максом и, оставив новообразование в коридоре, пошла за матерью. «Я одного понять не могу. Я же тебе говорила, да? Делай, что хочешь. Я не могу тебе приказывать!» Настя хмыкнула. «Да как будто ты послушаешься!» не хочешь учиться нормально не учись будешь мусорки вытряхивать дело твое или будешь вон не знаю куча таких но я почему должна приходить и краснеть за тебя объясни мне краснеть за то что ты всем хамишь дерешься ты что дерешься ты дерешься да она недалеко от своего дебильного братца ушла может тебе всю их семью взять кристина прекрати и если тебе интересно что Крис обернулась к матери и толкнула входную дверь. «Я ее отделала».